Через несколько минут он вышел на вытоптанную мамонтами тропу и увидел необычного зверя, похожего на льва и на тигра одновременно. У него была короткая желтоватая шерсть, мощные лапы и великолепные клыки, которыми он разрывал плоть небольшой лошади. Зверь повернул к Ивану окровавленную морду, прянул ушами и низко рыкнул как бы предупреждая. «Не мешай. Прошу по-хорошему». Несколько минут они смотрели друг другу в глаза. Потом лев-тигр еще раз рыкнул и принялся доедать добычу. Иван отступил за ствол березы и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб. У него был нож, но считать его оружием против тигра было невозможно. Через четверть часа, Тигра-лев насытился, оглянулся на человека, словно приглашая к трапезе, и гордо удалился прочь, ступая тяжело, но бесшумно и мягко. Вскоре в той стороне раздался тревожный вопль мамонта. «И все же на тигра он не похож», — подумал Иван, выжидая. «Скорее лев! Пещерный лев, но без гривы!» «Где-то я читал, что у пещерных львов не было гривы и... таких клыков. Разновидность какая-то, но откуда он здесь? Впрочем, оттуда же и мамонты. Это их мир, и пришельцы в нем мы, а не они. Подождав еще несколько минут, Иван подбежал к убитой лошади и торопливо вырезал несколько кусков мяса из нетронутых лодыжек и крупа. Тая ждала его стоя, судорожно сжимая в руке стержень и напряженно прислушиваясь к новому звуку — повизгиванию и поскуливанию в десятки шагов от костра. Иван успокаивающе погладил ее по спине, шагнул в сторону звуков и рявкнул. «Пшел вон!» Кто-то шарахнулся по кустам, потрещал ветками, и все стихло. Иван невольно засмеялся, бросая мясо на снег. «Выходит, мы не самые слабые в этих краях. Наверное, собака». Они жарили ломтики конины, насаженные на прутья, и ели обжигаясь. К этому рациону не хватало хлеба и соли, но оба понимали, что им, возможно, предстоит еще привыкать и к сырому мясу, чтобы остаться в живых. На помощь рассчитывать пока было нечего.